Глава 11. Верноподданный бунтовщик Не будь Саян главным воспитателем принца, то ему было бы ни за что не попасть в первый ряд представления, что вот-вот развернется на его глазах. В одном Саян оказался прав. Следующим местом действия станут парадные ворота императорского дворца. Обычно главные въезд в крепость или в замок устраивают под высокой и мощной башней, которую так и называют надвратной. Когда-то, давным-давно, главные ворота в замок Даймё-Ленгау, владельцев домена Нандин, были построены под надвратной башней, как и полагается. Только с тех пор прошло три сотни лет. Власть рода Ленгау распространилась на всю Тасунару и прилегающие острова. Фамильный замок существенно расширился и перестал быть первоклассной крепостью. Впрочем, фортификационное искусство по всей Тасуннаре пришло в упадок. Как минимум оно перестало развиваться за ненадобность. Вот почему парадные ворота, главный въезд в императорский дворец, представляют из себя всего лишь часть стены. Две большие створки с полукруглым верхом открываются вовнутрь. По крайней мере, над ними выложен прочный свод и боевой ход вдоль парапета. Две небольшие башни будто стиснули парадные ворота с двух сторон. Еще до того, как его величество Тагеш-Ленгау спустился с дозорной башни, а вместе с ним и многочисленные придворные, Саян привел руму на правую башню возле парадных ворот. Императорский дворец официально перешел на осадное положение. На башнях возле главных ворот никому, кроме самураев-гарнизона, быть не полагается. Однако сработала давняя привычка стражников относиться к принцам точно так же, как к самому императору. Румлингау даже не успел треснуть колоком, как массивная дверь в башню тут же распахнулась, а стражники в полной броне лишь вежливо склонили перед ним головы. С вершины башни возле ворот вид не такой величественный, как с дозорной. Зато придворцовая площадь можно разглядеть во всех деталях и подробностях. Это пока на ней ничего нет и быть не должно. Вполне возможно, что в недалеком будущем на придворцовой площади будет разбит самый настоящий парк. Но пока ни кустам, ни деревьям, ни место. Под стенами резиденции правителя островной империи. Саян вытянул шею. С башни возле ворот отлично просматривается небольшая площадь за парадными воротами. Скорее, просто пятачок свободного пространства. Журавлиная аллея тянется от ворот к лиловой двери, к главному входу во внутренний дворец. Проклятие! Саян поджал губы. На вершине левой башни стоит принц Янсон Рингау. За его спиной возвышается илан Ор. Главный воспитатель гораздо умнее и опаснее принца. Истинный самурай еще раньше Саяна сообразил, где развернется следующее представление, и поспешил занять место в первом ряду. «Добрый день, Ваше Величество!» Саян оглянулся. За спиной Румулингау замер высокий самурай в пластинчатых доспехах. Судя по не слишком дорогой отделке и цветам, не самого высокого ранга. Но, как и полагается, на его поясе висит боевая двойка мечей. Самое интересное другое. Руки самурая сжимают старинный мушкет. От древнего оружия исходит тонкий аромат пороха, а дуло покрыто гарью. «Неужели страж ворот умеет из него стрелять?» Да и лицо самурая кажется смутно знакомым. «Разрешите напомнить вам моё имя, Веси Пруднев?» Самурая вежливо поклонился. «Не так давно я был комендантом Чудской башни, того самого укрепления на берегу, где вы, ваше величество, не изволили в первый раз стрелять из мушкета и пушки». «А, ну точно!» Саян мысленно хлопнул сам себя по лбу ладонью, Весибороднев. Тот самый самурай, что присутствовал при первом знакомстве Румынгау с огнестрельным оружием. Как ты здесь оказался? Да еще с этим. Принц выразительно глянул на древний мушкет в руках Весибороднева. Ваше величество, в тот день мощь огнестрельного оружия древний мушкет слегка качнулся в руках Весибороднева. Произвело на меня сильное впечатление, ведь один из моих предков участвовал в Ваяшинской битве, он как раз стрелял из мушкета вашего великого предка, может быть, даже из этого самого. Не только мне удалось преодолеть неприязнь к огнестрельному оружию, среди вассалов вашего отца таких нашлось почти сто самураев, по этой причине буквально вчера была создана сотня стрелков. Мне выпала огромная честь возглавить ее. А сейчас нам поручено занять обе привратные башни, если потребуется помочь мечникам защитить ворота от армии мятежного даймя. Правая рука Весева-Руднева махнула в сторону имперского проезда. Молодец! — коротко бросил Румлингау и отвернулся. Пусть мушкет в руках самурая до сих пор выглядит как седло на корове, однако принца гораздо больше занимает то, что творится по ту сторону стен. Но это ладно. Саян будто в первый раз стрельнул глазами по сторонам. На вершине правой башни возле парадных ворот и в самом деле замерло с десяток самураев в полном боевом облачении и с парой боевых мечей на поясе. Только в руках у них вместо огромных луков древние мушкеты. Хотя Саян оглянулся, у заднего пропета на специальной стойке все еще стоит десяток традиционных луков. Рядом с каждым на небольших деревянных штырях висят полные колчаны стрел. Наконечников не видно, зато оперение как на подбор белого цвета. Великолепно, Саян сдержанно улыбнулся. Самодовольство буквально прет изнутри. Получается, что пороховое оружие стало эдаким индикатором. Тех самураев, что все же сумели взять его в руки и научились им пользоваться, можно смело считать прогрессивными. Ну а те, кто, как и две сотни лет назад, предпочитают пускать стрелы из благородного лука, можно смело считать консерваторами. Одно плохо. Через плечо принца Саян выглянуло наружу. С вершины башни отчетливо видно, что в руках у очень многих самураев мятежного даймё огнестрельное оружие. Причем, Саян напрягл глаза, далеко не всегда древние мушкеты из древних арсеналов рода даймё и тагунов, а вполне себе современные ударные ружья. Самураи самурае мятежного даймё перегородили имперский проезд. Даже больше за разноцветным строем проглядывает самая настоящая артиллерийская батарея. Пушки калибром не меньше пяти килограмм на массивных деревянных станинах. Черными ободками выделяются большие колеса. Самурай в пластинчатых доспехах и с ёршиком на большой палке – Выглядит нелепо, но по-своему очень даже символично и грозно. С другой стороны, вассалы императора целиком и полностью готовы принять бой. Самураи гарнизона императорского дворца рассыпались по стенам и башням. Не слышно ни криков, ни грязной ругани. Самураи спокойно и сосредоточены. Со стороны может показаться вуду шторм, боевая схватка не на жизнь, а на смерть неизбежен. Только Саян прожил в Тасунаре достаточно долго, чтобы усомниться в подобном исходе. Самураи, конечно же, весьма воинственные и решительные, только не самоубийцы. Да и мятежный, да и мёгер и Тагон дураком никогда не был. По крайней мере, Саян ни разу не слышал его глупости или недальновидности. В полном молчании, почти полной тишине, минуты тянутся особенно долго и мучительно. Кажется, будто даже притих огромный город. Но вот, на имперском проезде показался один из вассалов мятежного даймя. Богатые пластинчатые доспехи и шлем с тремя гребнями указывают на его достаточно высокий ранг. В руках самурая белый флаг, почти квадратное полотнище, вяло трепещется на слабом ветру. Парламентер, Саян слабо улыбнулся, белый флаг, всемирно признанный символ вызова на переговоры, ну или сдачи в плен. На стенах и обоих башнях возле парадных ворот полно самураев в полном боевом облачении. Над шлемами с двумя-тремя гребнями то и дело возвышаются дуги огромных боевых луг. Да и защитников дворца с древними мушкетами тоже хватает. Однако вассал мятежного даймё воистину с самурайским холоднокровием направился к парадным воротам. Саян провёл рукавом кимоно полгу. А ведь достаточно малейшей провокации, какого-нибудь резкого крика, Как смельчака тут же по самую маковку нашпигуют стрелами и пулями. Не помогут даже дорогие пластинчатые доспехи. Но это же Тасунара. Едва вассал мятежного даймё приблизился к воротам, как левая створка чуть-чуть приоткрылась, ровно настолько, чтобы в осажденный дворец мог зайти всего один человек. Мят... Вассал мятежного даймё – Протиснулся в щель между створками. Древко белого флага мягко опустилось на землю. Меня зовут Утаку Крен. В голосе самурая ни малейшего намека на страх или неуверенность, хотя его жизнь в прямом смысле висит на волоске. Я приближенный даймё Герчаны Тагуна. Меня зовут и Тарпшинот. На встречу провинциеру выступил самурай в богатых доспехах насыщенного кровавого цвета. — Я, сюгун десятого императора Тасунары, Тагеша Ленгау, с какой целью ты пришел? Правая башня возле парадных ворот всего лишь метра на полтора возвышается над внешней стеной. С ее верхней площадки не только великолепно видно, что творится возле ворот, но и прекрасно слышно. Мой повелитель просит Твоего величество принять его и выслушать. Конечно же, если император даст слово отпустить моего господина обратно. Парламентер, в знак уважения, склонил голову. Императору полномочен меня отдать такое слово, произнес Итар Пшенот. Его Величество примет Твоего Повелителя и без малейшего вреда отпустит его обратно. Благодарю вас, парламентер вновь склонил голову. Мой повелитель сейчас будет. Можешь идти. И Тарпшинот махнул рукой. Едва приближенный мятежного даймё протиснулся в щель между створками, как ворота тут же захлопнулись за его спиной. Но так Укрэн даже не обернулся. Спокойно, будто его жизни ничто и никто не угрожает, проломентер отправился обратно к шеренге самураев мятежного даймё. В истории это с Сунарой полно случаев, когда парламентеров убивали на месте или брали в плен. Ведь гарантия императора на самого атака окраина не распространяется. Но это мелочь. Вот она обратная сторона фантастической верности самураев своему господину. Саян тихо вздохнул. То, что сейчас творится на имперском проезде, как ни крути, называется мятежом. В очень близкой перспективе маячит гражданская война. Однако самураи Герчана и Тагуна все равно пошли за ним на императорский дворец. Никого из них возможные роковые последствия так и не остановили. А все потому, что они все в самую первую очередь верны Герчану и Тагуну, а уже потом почитают императора. Ситуация более чем типичная для феодального общества, каким до сих пор является Тасунар. И вновь мучительное ожидание. Жаркое лето, но прекрасная Гиппола будто сжаливалась над жалкими и амбициозными людьми. Огненная повелительница дня скрылась за пеленой легких туч. И слава Богу! Саян мысленно вознес хвалу великому создателю. Иначе на вершине башни сейчас было бы невыносимое пекло. Принц Румлин гал слишком упрям, чтобы покинуть столь удобное для наблюдения место, его скорее, сразит тепловой удар. На императорском проезде показался одинокий самурай не просто в хороших, а в великолепных и очень дорогих пластинчатых доспехах, даже больше. Саян сощурился. Броня предков на плечах одинокого самурая самое настоящее произведение искусства. Даже издалека можно заметить, сколь искусно сплетены между собой пластины нагрудного доспеха. Подобной броне самое то сидеть на коне либо на троне, ну или с поправкой на местные условия на циновке. Но нужно признать, доспехи отнюдь не парадные. В них вполне реально воевать и даже плавать. Иначе это сам мятежный даймё Герчаны Тагун. Левая створка парадных ворот вновь приоткрылась, только на этот раз гораздо шире. Даймё Герчаны Тагуну даже не пришлось поворачиваться бок. Самый главный мятежник вошел в императорский дворец не просто при полном параде, а еще и во все оружие. На левом боку висит пара боевых мечей, длинный тати и несколько более короткий танто. Однако самого главного мятежника пропустили во дворец без всяких проблем, даже больше, — Саян прикрыл рот правой рукой. Никто и не собирается хватать Даймё Герчана и Тагуна или хотя бы потребовать от него сдать мечи. Ситуация немыслимая для любой другой страны старичка Мирэма, но вполне себе обычная для островной империи. Из-за шеренги самураев показался император. На встречу с самым главным мятежником Тагешлингао вышел в одежде рядового самурая в черной накидке без рукавов и в широких шароварах. На ногах правителей империи самые обычные соломенные сандалии. Саян усмехнулся. «Неужели в гардеробе правителя нашлись и такие?» На фоне черной накидки ослепительно сияет чуть серое нательное кимоно из обычного хлопка. Только при виде столь скромного одеяния подданных императора обычно бросает в дрожь. Одежда рядового самурая означает жуткое недовольство повелителя империи. «Будто и этого мало!» Тагешлингау надел соломенные сандалии. Тут самое время крепко держать собственную голову за уши, а то, не приведи Господь, потерять недолго. Приветствую вас, Ваше Величество. Герчан и Тагун опустился на колени и низко, как это принято в Цесунаре, поклонился. Шлем с парой гривней на лбу царапнул плитку журавлиной аллерии. Но император так и не ответил на приветствие. Это, между прочим, еще один признак его жуткого недовольства. «Ваше Величество!» — верчан и распрямил спину. «Я прибыл не против вас, а ради вас!» «Умоляю!» — мятежный дай имел распрямил плечи. «Освободитесь от дурного влияния вашего великого советника! Он предатель! Его нужно предать самой позорной смерти!» И вновь все самураи на пятачке перед парадными воротами, на башнях и стенах, на журавлиной аллее, в общем, все, кто только услышал мятежного даймё, будто превратились в каменные статуи. Даже не Тван Лихтат, великий советник, и тот замер на месте и даже не пикнул. — Взываю к вашей мудрости и умоляю, — Герчан Тагун театрально взмахнул руками. Разорвать все позорные договора с иноземцами и объявить им войну, дабы вышвырнуть их из нашей великой страны. И тогда в городах и деревнях благословенные тасунары вновь поцарятся мир и спокойствие. Герчан и Тагул склонил голову. «О, дает!» — Саян натужно прохлепел, смех едва не застрял в горле корючим комком. Пусть ему и довелось прожить на Меремене одну тысячу лет, но похвастаться знаменитой самурайской выдержкой он все равно не может. Но это ладно, — Саян перевел дух и распрямил спину. Только в Тасунаре мятежный князь может двинуть свои войска на столицу, осадить резиденцию правителя, но при этом все равно остаться верным своему императору. И почему только говорят, будто это Морнея умом не понять? Герчан и Тагон, ты не прав. Во всеобщей тишине тихий голос императора прозвучал особенно громко. Мой великий советник, не Нитван Лихтад действует от моего имени и по моему повелению. Я не могу, не имею права разорвать договора с иноземцами, какими бы позорными они не были бы. Ибо война с иноземцами принесет благословенный Тосунари неисызможимо больше горе, лишений, и страданий. О, вы! Но в честном бою, в благородной схватке иноземцев нам не победить. Верчаны Тагун, Тагер Шлингав выразительно простер главному мятежнику руку. Остановись! Ты еще можешь прекратить мятеж. «Без тяжелых последствий!» «Не могу, Ваше Величество!» Герчан Атагун весьма натурально огорчился, опустив глаза. «Проклятые наземцы не оставили мне выбора! Надеюсь, — мятежный даймёв вновь глянул на императора, — вы все же примете правильное решение!» «Можешь идти!» Тагешлингау развернулся на месте, Строй защитников дворца замкнулся за его спиной. На этом переговоры закончились. Верчаны Тагун тяжело, будто ему сто лет в обед поднялся на ноги. Его более чем весовые аргументы так и не убедили императора. Пусть в Сунаре послушание младших старшим возведено в абсолют, однако у младших все же есть возможность повлиять на мнение старших. Мятежная армия возле императорского дворца – одна из сильных таких возможностей. Еще сильнее только Сипуку. Только Герчан и Тагун вряд ли добровольно спорят себе живот. Он, скорее, предпочтет погибнуть во время штурма. Но и это маловероятно. Створки парадных ворот наглухо захлопнулись. Мятежный даймез, высоко поднятой головой, вернулся к своим верным вассалам. Сорёнкевнул то сумраадным словом. Если бы Герчанный Тагун так и не вышел бы из императорского дворца, то мятеж на этом и закончился бы. Самураи домена Яхван тут же бы вернулись домой. Ну а новый владелец домена, один из сынов Герчанного Тагуна, пять раз подумал бы, прежде чем продолжить мятеж отца. Только Только только подобный поступок покрыл бы имя императора несмываемым позором, пусть не лично, а через своего сюгуна Тагешлингау дал слово принять и выслушать мятежника, а после отпустить его, без малейшего вреда для здоровья или хотя бы внешнего вида. — А что дальше? — Румлингау повернулся к Саяну. Словно в театре кабуки, но принц все это время простоял на вершине башни и с огромным интересом взирал на происходящее перед парадными воротами. «Интересный вопрос», — Саян театрально нахмурился. «Ваше Величество, а что будет дальше?» Более чем толковый вопрос вернулся к принцу. В свою очередь, Румлингау нахмурился. «Я думаю...» — протянул принц. — Герчан Тагун просто так не уйдет. — Он не может просто так уйти. Это будет очень даже неблагородно. К тому же его еще не скоро покинет надежда, будто император передумает и согласится с ним. — В смысле? — Крумлингау махнул рукой. — Разорвать договора и объявить иноземцам войну. — Совершенно верно, ваше величество, — Саян поклонился. Вот вы и сами ответили на свой вопрос. Могу только добавить, что внешние даймё с окраин Тосунары далеко не всегда верно оценивают ситуацию. Как настоящие самураи, они склонны решать проблемы силой, даже если противник заведомо сильнее и вооружен гораздо более мощными пушками. А сейчас, ваше величество. Разрешите предложить вам вернуться в ваши покои, перекусить и продолжить занятия? Что-то мне подсказывает, что ничего более интересного сегодня мы больше не увидим. По крайней мере, Саян глянул через пропет башни на имперский проезд в ближайшие несколько часов. Согласен. Румлингао тут же направился к спуску с верхней площадки башни. Самураи гарнизона вежливо расступились перед ним. Тем же вечером Саян привел Румлингау на одну из башен на южной стене внешнего дворца. К этому моменту землю окутали сумерки. — Загляните, Ваше Величество! — Саян протянул принцу подзорную трубу. Впрочем, даже без увеличительного прибора отлично видно, как склоны агаялского отрога, возле которого находится Нандин и императорский дворец, покрыты многочисленными желтыми огоньками. — Верные вассалы моего отца уже собираются, — Румлингава пустил подзорную трубу. — Пусть их еще мало, но они уже перекрыли горную дорогу на юг. Мятежники не смогут выбить их оттуда. — Совершенно верно, Ваше Величество, — Саян склонил голову. — Если вы внимательно посмотрите несколько правее, то возле самого большого костра вы непременно заметите штандарт даймё Дуна Эльвена. — А, владелец замены шапон, что находится по ту сторону Агаялского ватрога. Румлингау вновь поднес окуляр подзорной трубы к глазу. — Совершенно верно, Ваше Величество, — Цен кинул. — Тогда у мятежников вообще нет никаких шансов освободить дорогу на юг. Впрочем, им это и не нужно.